Олег думал, что труднее всего будет снять под водой в одиночку тяжеленную крышку трюма, закрытую вдобавок промасленной парусиной. Но все оказалось да нельзя просто. Стоило в ведну, подернув к судну, срезать две веревки на углах, как крышка вдруг сама прыгнула вверх, из-под нее вырвался гигантский воздушный пузырь который не просто освободил ласым грузовой нутро лади, но ещё и выкинул наружу огромное количество ковров, мехов, обуви и одежды, что было награблено в трех каимских городах. Трюм опустел почти полностью, и найти в нем ровные прямоугольники, завернутые в полотно зеркал, труда уже не составило. Вот только извлечь сокровище оказалось намного сложнее, нежели предполагалось. Хотя каждый из медных зеркал весил всего килограмма 3 или чуть более, форма у них была крайне неудобная. Плоский прямоугольник в локоть шириной и два длиной. Попробуй с таким грузом поплавай. Поступить с ними как с сундуками было невозможно. На зеркалах не имелось ручек, чтобы привязать веревку. обвязывать же медные прямоугольники креста-крест. Олег просто не успевал, воздуха не хватало. Первый день был растрачен на бесплодные попытки вытянуть на берег зеркала. На второй Александр придумал деревянное кольцо с деревянным сучком. Кольцом с привязанным к нему веревкой надлежало обхватить медную пластину через углы Сучок использовался вместо крючка конструкция казалась очень хлипкой и поэтому зеркала следовали к берегу не сами по себе а в сопровождении ведуна олег держался за веревку и на протяжении всего пути следил чтобы драгоценная добыча не выскользнула из петли за каждым из зеркал приходилось плавать отдельно ради каждого нырять три раза чтобы найти чтобы обвязать и чтобы сопроводить от трюма до берега привычный к подводным работам непривычный к подводным работам в выдыхался быстро и поэтому за второй день смог достать только 12 покрытых амальгамой медных листов на третий 10 На четвёртый, пять-десять, и только на пятый день работ последние четыре зеркала были доставлены на берег. В завершение Ведун в несколько попыток тщательно обшарил трюм. Там еще оставались суздольские клинки, киевские мечи с драгоценными рукоятями, какие-то бочонки, тяжелые, не всплывающие узлы неизвестно с чем. Но зеркал не нашлось ни одного. Поколебавшись, Олег прихватил один из бочонков, зря что ли нырял? Обмотал веревкой, зацепил сучком и поплыл к берегу, удерживая его перед собой. Хозяин, ты глянь, обрадовался кормчий, увидев добычу. Мёд камельный, вот ты крест мед. — Ну значит, отметим заодно. Перевел дух середин. Всё, нет там больше ничего. Оружие жалко. С тоской поглядел на реку Любовод. Столько серебра за него отдано было. Да и совесть хуже. Олег скинул ремень и начал одеваться. Чтобы все забрать, новые ладью устроить придется. Самые ценное спасли, и то хорошо. И зато сварогу поклон глубокий. Веять пятна надно на за него хозяин, за милость сварога да за товарища твоего предложил Ксандр, видимо, забыв на время, что является христианином. А теперь иче не с пустыми руками вернемся. Прибытка большого не получим, но и разор стороной минует, а? Хозяин. Купец осмотрел зеркала, расставленные в кустарнике подсохнущими на ветвях тряпицами, решительно махнул рукой «Меда не выпить, колён есть, грех будет. Открывай". Горомчий довольно хмыкнул, поставил бочонок на землю, резким ударом кулака его одну из верхних досок внутрь. Наружу немедленно полезла пена. Молодец, не давая драгоценной влаги стекать на песок, вскинул емкость и принялся пить большими глотками. Оторвался он от бочонка лишь минуты через три. Олег как раз успел вернуть на ремень саблю, сумку, ложку и опоясаться. Эх, хорош, медок, никак стоя на чей с собой не больно топово이지шь. Купец забрал у него бочонок, громко забулькал хмельным напитком. Спустя минуту, довольно корлякнув, передал угощение подошедшему ведному. Но, «Ну, за успешное окончание моих купаний, произнес немудрённый тост, за и тоже прильнул к ёмкости. Правда, живот у Олега оказался не столь объёмистым, Сколь их путешественников. И уже через десяток глотков он вернул мед с Александру. Теперь реча, лишь бы до дому доплыть безопаски. В свою очередь прогласил корчем. А там, как нибудь поднимемся. Он отпил. На этот раз уже не так много. моры. Передал бочонок хозяину. Размашисто перекрестился, вытянул нательный крестик и с искренней благодарностью поцеловал. Милостив Господь, Велики деяния его. Так не Бог твой распятый греческий, нас из нищеты вытянул, Не удержавшись, напомнил любовод. «А Околдован русский, друг мой, без воли Волос с головы человеческой не упадет, — парировал Александр. Купец ответить не смог. Снежно-белая пена сползала у него с бороды, а кадык прыгал вверх вниз пропуская в зажатые широким поясом брлюха драгоценную жидкость. Мугли все по его воле вступился за исконных богов середин, — Стало быть, и зло тоже с его ведомо и желание твориться. Веру он испытывает человеческую совесть и помыслы. Степенно пояснил Кормчий. Коли перед искусами устоял, то и дорога тебе в царстве небесной открылась. А коли нет, то в аду гореть станешь. Ради земного греха будешь вечностью расплачиваться. И опять заявленный постулат, оказался без ответа, поскольку мед перешел к ведуну, а реальное угощение показалось середину куда большей ценностью, нежели никчемные схоластические споры. Задрещали кусты. В костру выбрался будута Вевали собранные грибы и свернул к мужчинам. Я, вот, на обед мысльу хватит. Ладно, глотни маленько, разрешил ему ведун, и холоп с готовностью ухватился за бочонок. О, опять ветки трещат. Утирая усы, уши, рассмеялся любовать. Оведать невеллица твоя торопится. И как учуять все исхитрились! Что тут хмелем пахануло? Господин, придерживая в руке кулек из лопуха, выскочил на песок Урсула. Господин, там кони ржут. Где? Сразу посерьезнел купец. Много, далеко. А ну, братки, давайте быстро товар собирать, а после полотно просушим. И первым бросившись к зеркалам, стал снимать веток тряпицы, Заворачивать в них добычу и укладывать в сундуки. Ксандр поспешил следом. А может, тракт тут какой-недалече помялся будто, а может, едет кто просто. Ты тут хоть одну дорогу или тропу видел, пока мы плод вязали, а лед медного чудища бегали? Оглянулся на него любовод. Товар собирай. Давай, не стой. Може, уйти успеем, пока не заметили. Девушка сунула кулек с малиной Олегу, тоже побежала на помощь. Костер залить надо, предложил был Да Дым ведь идет. Нет, испугался купец. А вот воды такой дыминой поднимется, слепой углядит. А так, защити нас, Макош, может, и обойдется. Ладно. Ведун набил полный рот и ягод, наскоро прожевал, проглотил, снова набил. После третьего захода малина закончилась. Олег отбросил лопух и тоже пошел заворачивать покрытые серебряной амальгамой медные листы, аккуратно раскладывая их в сундуки. Один из подрухряди Другой из под грамот с тем, что в будущем станут называть лоциями. Сундук с плотницким инструментом оставили нетронутым. Мужчины еще помнили, как строили плот почти голыми руками, с помощью только мечей и ножей. Второй раз случись какая неприятность, никому так же надрываться не хотелось. На все хлопоты ушло всего минут десять. К тому времени, когда кустарник начал с жалобным хрустом ложиться под копыта коней, весь товар был уже запрятан в надежные сундуки, с окованными железом углами и прочными замками на крышках.